Лиса и краб Одним чудесным летним утром солнце грело своими лучами песок и скалы, а океанские волны лениво накатывались на берег. Из воды выбрался большой краб и принялся исследовать окрестности по сравнению с другими морскими созданиями. Ему очень повезло, потому что он мог запросто всплыть на поверхность и выйти на сушу, чтобы погреться на солнышке. Однако своей водной жизнью он был не вполне доволен. В тот день ему как раз пришла в голову мысль, что, возможно, жизнь на суше намного лучше. Краб так сильно задумался что не заметил лису, которая бродила по округе в поисках чего-нибудь вкусненького на завтрак. Лисица сразу же сцапала краба, а тот принялся изо всех сил вырываться, но лиса не выпускала его из лап. Немного придя в себя и поняв, что так просто освободиться не получится, краб пощелкал перед носом лисы своими огромными клешнями чем убедил отпустить его. Оказавшись на песке, краб стремительно бросился к воде с мыслью о том, что поменять морскую жизнь на опасное существование на суше — не такая уж хорошая идея. С тех пор краб стал ценить то, что имел, не желая ничего более. А что же лиса? Она тоже кое-чему научилась в тот день. Не стоит недооценивать врагов и их способности к самообороне. Такое заблуждение может стоить вам завтрака, а может и чего посерьезнее.